Настоящие охотники за галлюцинациями. Четвертая серия. Максим побежал к гаражам. Где-то среди них должен был быть один, в котором Макар обустроил собственную лабораторию. Макар что-то такое говорил, что Максим в прошлый раз благополучно пропустил всю информацию мимо ушей. Теперь приходилось с огромным трудом вспоминать, что же ему было сказано. Осталось ли здесь вообще что-то после ареста Макара? И кто их мог арестовать? За что? За охоту на галлюцинации? Ну а смысл? Спецслужбам что, больше делать ничего, как ловить тех, кто ловит галлюцинации? Ну, а если только... Максим пришел к неожиданному выводу. За галлюцинации могли вступиться спецслужбы этих самых галлюцинаций. Ведь Липсик говорил, что они довольно высокоразвиты. Хм, а почему нет? Их подзащитных хватает во время работы и насильно помещает в бутылки. Хочешь, не хочешь, а начнешь разбираться. А то рискуешь и сам оказаться в бутылке. И жди потом, пока пластик растворится, и пленники бутылок окажутся на свободе. Макар Ты как черный список обошел. Слушай Слушай, Макар, хорош в трубку дышать. Скажи четко, что тебе нужно. Ты где? Ты что прямо здесь стоишь. Ты где? Максим повернулся влево, затем вправо повел телефоном по сторонам подсказка, что ли? Для чего? Максим медленно провел телефоном слева-направо и понял, что сильнее всего писк звучит, пока мобильник указывает на один из гаражей. Максим подошел к указанному гаражу, и в тот же миг писк прервался. Какого черта тут происходит? Максим проверил мобильник. Телефон Макара оставался в черном списке. Так, либо ты заделался крутым хакером, либо, либо, либо что? Немногословными у нас бывают только призраки. Ага, любопытно. Стоп. Макар, ты призрак, что ли? Тебя убили? Спецслужба галлюцинаций тебя убила? Зачем? Ненавижу загадки. Ты еще первый не отгадал, а тебе второй порцией полбу бьют. Ну да, открыть ключами было бы намного проще. Максим пару секунд полюбовался на царапанным на воротах крестом, чтобы не спутать гараж Макара с соседскими. Уж больно они похожи. И теперь пора искать монтировку, болгарку или ключи или динамит раз на то пошло. Призраки так просто не расскажут, где ключи. Им важнее задать задачу и смотреть, Как человек мучается, пытаясь найти решение. А вот Макарли мне звонил. Нет, что звонил призрак, это точно. Но кто именно? предположим, это левый призрак. Он не может ничего сказать, чтобы я не испугался незнакомого голоса, но может дать подсказку. Значит, привидение на стороне Макара и хотят мне что-то зашифровано подсказать прямо сказать не могут почему за мной что следят чем меньше узнаю от них тем лучше для меня М -м -м, А кто ж следит допустим макара арестовали к галлюцинации наверное у него есть что-то против них и призраки помогают мне это найти эй призраки вы меня вербуете что ли М -м, ребят вы что-то не поделили чего-то галлюцинации взъелись на призраков. Или призраки на галлюцинации. «Ау! Ответьте кто-нибудь! Я никому не скажу!» Никто не удостоил Максима ответом. Он вздохнул, плюнул и отправился в магазин хостоваров покупать подходящий инструмент для взлома замка гаража. Максим вошел в магазин, подошел к полке с электроинструментами и только после этого задумался. А как, собственно, с их помощью спилить петли или замок, если там вокруг ни одной розетки, а любопытные граждане так и норовят заметить грубые нарушения общественного порядка и достать звонками полицию? Их жаль, утром не догадался болгарку забрать. Бесплатно бы досталось. Ну а теперь пол зарплаты просто так отдать». «Что-то выбрали, молодой человек?» Максим вздрогнул и посмотрел на собеседника. Средних лет продавщица с надеждой смотрела на редкого покупателя. «Выбрать-то выбрал, но денег не хватает». «Ха! А кому сейчас хватает? Возьмите в кредит». <связь> «Не в этой жизни. Я, извините, в кредит не живу. Оно дороже выходит». «Думаете, ломать дверь вручную проще будет?» А с чего вы взяли, что я... Слушай, парень, я знаю, зачем ты здесь. Тебе нужно вот это. Вы чё это гролом зарычали? Нет, спасибо, я в другой раз зайду. Следующего раза не будет. Хватай и беги, дубиностая росовые. Максим и продавец одновременно посмотрели в сторону вошедшего в магазин покупателя. Эй, смотрите, как только к нам заглянул. Вместе с ним вошло еще трое. Каждый держал в руках по непочатой бутылке водки. Хе-хе-хе, кого мы видим? Каждый, кто дотронется до этого парня, помрет в страшных муках. Я гарантирую. Зачем такая ярость? Мы просто хотим угостить уважаемого человека. Не к вам пришел, не вам его и парить. Продавец схватила небольшой ломик, ловко перепрыгнула через прилавок и набросилась на покупателей. Изумленный Максим не успел и рта открыть, как покупатели выхватили железные трубы и кастеты и набросились на продавца. Максим отошел подальше. Продавец и покупатели дрались не на жизнь, а на смерть. И было видно, что они реальные давние враги. Такие враги, что готовы вцепиться друг другу в глотку при первой же возможности. Максим подхватил ключ и попытался незаметно исчезнуть. Ему удалось отойти метров на 40 от магазина, как покупатели выскочили на крыльцо. Эй, Максим! Максим, стой! Дело есть! Максим вздрогнул и припустил к гаражу, что было силы. На мгновение обернулся и увидел, что покупатели со всех ног бегут следом за ним, а один из покупателей все еще сражается с продавцом. Некоторые покупатели превращались в каких-то странных монстров. Обычно таких описывали больные белой горячкой. Да вы... «Да вы все вальтанулись! Что вам от меня надо?» Максим пулей добежал до гаражей и едва не пронесся мимо нужных ворот. С первого же раза на ходу попал ключом в замочную скважину, открыл, дернул и пулей влетел в гараж. Покупатели приближались невероятно быстро, словно бегали раза в два быстрее, чем он. Максим рывком потянул дверь на себя и закрыл на засов. В следующую секунду Максим оказался в почти полной темноте. У ворот оказались маленькие дырочки, сквозь которые в помещении попадали редкие лучи света. Сейчас по этим лучам было видно, как сильно психуют и беснуются с той стороны озверевшие преследователи. Что же это творится? Я на такое не подписывался. Максим! Максим, ты здесь? Н Наташа? Угадал, ты откроешь дверь или заставишь бедную девушку стоять и мерзнуть на жарком солнце? К -к конечно, пущу. А что ты тут делаешь? Услышала, что ты Макара искал. Подумала, что будешь здесь, в его берлоге. Как видишь, угадала. Ну открывай! Погоди, погоди. Охранник сказал, что ты исчезла. Как исчезла, так и появилась. Что не так? Все не так, Наташ. Давай позже встретимся. Ты что, сдурел? Как это позже? Открывай! Хороший дурь умается. А то уйду и не вернусь никогда. Намёк понятен? Намек понятен. Непонятно все остальное. За мной бежали какие-то гопники с алкоголем. И что здесь только что происходило? Что за дикая драка? Да ничего тут не было. Трактор проехал. Не стоит так нагло врать, Наташа. Или как там тебя? Хантер? Липсик? Он самый, Максим. Оставайся на месте. А ты здесь зачем, рогатая скотина? Твоих идиотов прогнали, сам явился? Возвращайся, откуда пришел, или рога в узел свернул. Шиш тебе, Хантер. Это моя реальность. Пшел отсюда. Пшел отсюда. Хвостатый О, научился ты. драться! Хвостатый имеет черный пояс по бесконтактному энергокарате. Yeah. <свят> Получила! Ни хрена аж себе! <свят> да малышня дерется сильнее! На! <свят> да и дрить твою! каратист хренов! Круто, правда? <свят> 30 лет практики! <свят> <свят> ты же легкий! Липсик, у тебя не может быть удара такой силы! Ну, извини, другие галлюцинации помогают, а вот тебе что-то не спешат! <свят> Я таких, как ты, своими силами на завтрак десяток съедала! Так ты сейчас на диете, что ли? Вот пога! Эй, помогите же мне! Вы где попрятались, Лодыри! Делитесь силой! Или всем хана! Максим не выдержал и попытался разглядеть, что происходит на улице. Очень хотелось открыть ворота, но Максим помнил слова Липсика и предпочитал не рисковать. Может быть, галлюцинация и была сильнее противника, но совсем не факт, что сильнее противника окажется и Максим. Пришлось смотреть на битву через крошечное отверстие в воротах. Видно было плохо и очень мало. Сильно напоминало мельтешение, как в современных боевиках. Липсик и Наташа носились влево-вправо от отверстия, появляясь в зоне видимости Максима на долю секунды. Каждый из соперников был полон сил и просто искрил энергией. Липсик был в ударе, и Наташа эти удары пропускала один за другим. Нетолерантная драка, как ни крути. Но зато ну, зато честная. Ну, наконец-то! В атаку! Максим почувствовал, а вскоре и заметил, что ворота ощутимо нагреваются. Запахло горелым металлом и сгорающей пылью. На воротах появилось несколько светящихся пятен. Максим поёжился. Он не знал, каким образом драчуны повышают температуру металла до приличных 800 градусов. Но это умение вызывало одновременно уважение и ужас. Хорош ворота плавить, Сволочи! Максим отошел в дальний угол гаража и поискал противогаз, чтобы не дышать гарью. Макар, как и положено ответственному ИТР, должен был предусмотреть возникновение пожара и оставить на этот случай хотя бы марлевую повязку. Но Макар, судя по всему, не рассчитывал оказаться запертым в гараже с накаляющимися воротами. И единственным способом сбежать от огня для него был быстрый выход из гаража. Дешево и сердито. на юркого Липсика набросились сразу три привидения. Липсик уверенно пользовался тем, что он маленький и юркий, а еще зубастый. Привидения отскакивали и хватались за покосанные места, а Липсик грозно улыбался пастью с тремя острыми рядами зубов. Увидел похожие у какой-то галлюцинации и решил время от времени создавать себе такие же вместо классических. «Вы все равно проиграете!» А у нас есть две личинки призраков, а у вас никаких лишних галлюцинаций даже в проекте нет. Два привидения ухитрились схватить Липсика за руки и вытянули их в стороны. К черту подбежала Наташа и со всех сил замахнулась кулаком. Липсик моментально ощерился острыми зубами и приготовился откусить ей кулак при первой же возможности. Наташа нерешительно замерла с занесенным кулаком. Тем временем Максим решил внести свой вклад в сражение. Наташа, Наташа, ты меня любишь, а я тебя люблю. Первые секунды Максим подумал, что оглох. Требовалось срочно проверить, так ли это. Что это было? Нифига ж ты речи под руку толкаешь Липсик, что случилось? Они там аннигрировались, что ли? Твои слова обескуражили, Наташа Похоже, ее чувства к тебе не остыли Или хантер не так силен, как кажется Да уж Ты сам как? Живой? Понятия не имею Может, я в аду? Надо проверить Ворота не расплавились? Хм, сможешь открыть? А это безопасно? Никто на меня из-за закоулочков не налетит? Нет. Всех взрывной волной по окрестностям разбросала. Висят он на деревьях, болтается. Что, серьезно? Да не! Ну ты не бойся! Гараж Макара это клетка фарадея. Призраки не могут в него войти, как ну, какое-то время. А Наташа, вот ее я бы хотел увидеть. Она тоже призрак, захваченный Хантером. После твоих слов у них в общем организме начался раздрай Да, и теперь Наташа с ним бьется И пока один из них не победит, привидения не вернутся А это надолго? Минута, час, день, ну сколько? А узнает. его знает Может, прямо сейчас за добавкой вернуться, а может и через час Ай, черт, горячий Да, битва была что надо Нужна какая-то тряпка. О, а это что? Халат? Пойдет. Максим схватил засов с помощью халата и потянул в сторону. Так, так. Ага. В двух метрах от ворот перед гаражом стоял липсик. Максим был готов ко всему, но никак не ожидал, что чертик будет не в боевом кимоно, а в костюме тройки и с тросточкой, и с цилиндром на голове идеально отглаженным и совершенно чистым. «Неожиданно!» Ай, ну привет, дружище! Сколько лет, сколько зим!» Липсик подпрыгнул и в три прыжка от пола и стен очутился на левом плече Максима и тёрнул его за ухо. «Ай, ты чего? смотри «Смотри-ка, реально живой! Слушай, Максим, а где тебя носило столько времени?» «А сколько времени меня носило? Я ж с тобой на днях общался!» В больнице, где Владислав лежит. И да? Хм. Там уже давно ничего не лежит. Даже здания не осталось. Ну, признавайся. У тебя что, память отшиба? У меня? Это у тебя какие-то проблемы с, с темпорально-пространственным... Не знаю с чем. Но проблемы точно. Я-то все помню. От и до. Вот, по-твоему, сколько времени меня не было? День? Два? Если приблизительно, лет 30 с хвостиком. Сколько? Ты ч ⁇ Опух, что ли? Какие 30? Мне всего 22. Сколько? <с> да ты сам опух. Что не так, Липсик? Я понял. У тебя вместе с памятью отшибло возраст. Хм, интересная штука получается, если подумать. Три десятилетия, а ты ни капли не постарел. Три дня максимум. Как ты это сделал? Ну признавайся. Ты попал в морозильник? Нет? Никуда и не впадывал. Слушай, Липсик, мне бы ежонку позвонить. Что-то мне неуютно становится. Ты хочешь, рванем к ней, пока привидения отстали. Вперед! набежимый ну, ну, побежали! новые истории в звуке.